Полночь. Шер? М -м -м. Голос у нее далекий. После того, как дабли, наконец, ушли в одиннадцать часов, они долго, неторопливо занимались любовью, и теперь она задремывает. Естественно, он сам задремывает. У него ощущение, что все его трудности разрешаются сами собой, и что их разрешает Бог. Может, я передохнусь недельку после Рождества, поразведаю новые места, думаю сменить адрес? Ей нет для чего знать, чем может заняться Уилли с Лоуком в течение недели перед Новым Годом. Сделать она ничего не может. И будет только тревожиться. И может, да, а может, нет. Он лишён способа удостовериться точно, почувствует себя виноватой. «Отлично!» — говорит она. А заодно сходишь в кино, верно? Ее пальцы высовываются из темноты и слегка касаются его плеча. Ты так много работаешь. Пауза. И кроме того, ты вспомнил про яичный коктейль. Я думаю, что наверняка позабудешь. И очень тобою довольна, милый. Он ухмыляется в темноте на ее слова. Ничего не может с собой поделать в этом вся шару. — Олины очень ничего, но от добрее в скулы сводит, верно? — спрашивает она. — Немножко есть, — соглашается он. — Если бы выезд ее платья был чуть ниже, она могла бы устроиться работать в бар, где официантки по пояс голые. Он молчит, но снова ухмыляется. — Сегодня было хорошо, правда? — спрашивает она у него. — И в виду она имеет не их маленькую ячинку. — Да, замечательно. У тебя был хороший день, я все не успевала спросить. Отличный день, шер. Я тебя люблю, Билл. Я тебя люблю. Спокойной ночи, спокойной ночи. Погружаясь в сон, он думает о мужчине в ярко-красном лыжном свитере. Он переносится за грань яви, не замечая этого, и мысль плавно переходит в сон. Шестьдесят девятые и семидесятые были тяжелыми годами, говорит мужчина в красном свитере. Я был на Гамбурге с 387-й, потом потеряли много хороших ребят, то он веселеет. Но у меня есть вот что. Из левого кармана пальто он вытаскивает седую бороду на веревочке, и это. Из правого кармана он достаёт смятый стаканчик из-под кофе и встряхивает его. Несколько монет стучат одно, будто зубы. Так что... Как видите, — говорит он, растворяясь, — даже самая слепая жизнь имеет свои компенсации, затем и сон растворяется. И Билл Ширмен крепко спит, пока в 615 следующего утра его не будет радиочасы под звуки маленького барабанщика.